Глава десятая. Свидетелей собралось немного. Четырнадцать человек, в два раза меньше, чем на казни Делла Огромная туша Гомера Криба сразу бросилась мне в глаза, а вот помощника шерифа Роба Макги я не заметил. Как и начальник тюрьмы Мурс, он предпочёл пропустить эту экзекуцию. В первом ряду сидела пожилая пара, которую я поначалу не признал, хотя неоднократно видел их фотографии в газетах, в том числе и ноябрьских. Когда же мы приблизились к возвышению, на котором дожидалась старая замыкалка, женщина выкрикнула «Медленной тебе смерти, сукин ты сын!» Тут я понял, что это Клаус и Маджери Деттерик. Они узнал я их, потому что редко встретишь пожилых людей, которым ещё не перевалило за сорок. Джон сжался от этого вопля. Хэнк Биттерман, который стоял между свидетелями и возвышением, не спускал глаз с Клауса детерика Он выполнял мой приказ, но Деттерик и не пытался броситься на Джона. Он словно находился на другой планете. Зверюга, стоявший позади старой замыкалки, коротко мне кивнул, когда мы поднялись на возвышение. Убрал револьвер в кобуру, взял Джона за запястье и осторожно повёл к электрическому столу. Совсем как юноша, впервые пригласивший девушку на танец. «Всё нормально, Джон?» — шёпотом спросил он. «Да, босс, но...» Взгляд его заметался. Впервые он выглядел испуганным. Страх слышался и в его голосе. «Здесь так много людей, которые ненавидят меня. Очень много. Я это чувствую. Мне больно. Они жалят меня, словно осы». «Ты лучше сосредоточься на нас», — прошептал Зверюга. «У нас ненависти к тебе нет. Ты это чувствуешь». «Да, босс». Но голос его дрожал всё сильнее, а из глаз вновь покатились слёзы. «Убейте его дважды, парни!» — внезапно выкрикнула Маджери Деттерик. Голос ее ударил как пощечина. Джон прижался ко мне, застонал. «Вы должны убить этого насильника дважды! Воздайте ему по заслугам!» Клаус все с тем же отсутствующим видом притянул жену к себе. Она разрыдалась. Тут я заметил, что плачет и горит Эрвилигер. Свидетели этого не видели. Гарри стоял к ним спиной, но он плакал. Однако что мы могли поделать? Только идти вперёд. Зверюга и я развернули Джона. Зверюга нажал на плечо гиганта, и Джон сел, схватился за широкие дубовые подлокотники старой замыкалки и облизал пересохшие губы. Гарри и я опустились на колени. Днём раньше, по нашей просьбе, механик увеличил длину хомутов, потому что щиколотки Джона превосходили в размерах икры обычного человека. Однако мне привиделось, что хомуты всё равно малы. Замки не защелкнутся, нам придётся увести Джона в камеру, где он и пробудет до тех пор, пока Сэм Бродерик, начальник мастерской, и его парни не проведут необходимую доработку. Но я поднатужился, и замок защелкнулся. Нога Джона дернулась, он ахнул. Похоже, я прихватил кожу на ноге. «Извини, Джон», — пробормотал я и взглянул на Гарри. У него замок закрылся сразу. Наверное, хомут сделали посвободнее. А может, правая нога Джона была меньше левой. Но он все смотрел на замок, и я мог понять, почему. Чем-то тот напоминал пасть голодного аллигатора. «Всё будет хорошо. Я надеялся, что мой голос звучит убедительно, и что я говорю правду. Вытри лицо, Гарри». Он вытер слёзы со щёк и пот с олба. Мы повернулись. Гомер Крип, громко разговаривавший со свидетелем, который сидел рядом с ним, прокурором, судя по строгому чёрному костюму и узенькому галстуку, замолчал. И вовремя. Зверюга закрепил одно запястье Джона, Дин — второе. Через плечо Дина я мог видеть доктора, неприметно стоявшего у стены с чёрным саквояжем между ног. Нынче, я полагаю, они сами бегут на эти экзекуции, особенно если присутствует в телевидении, а вот раньше их приходилось приводить чуть ли не силой. Может, тогда они лучше представляли себе, в чём состоят обязанности доктора, И полагали, что присутствие на казни, нарушение клятвы, которую они приносили, становясь врачами, не навреди. Дин кивнул зверюге. Зверюга повернулся, чтобы взглянуть на телефон, который никогда не звонил и не мог звонить ради таких, как Джон Коффи, и скомандовал Джеку Ванхею. Позиция один!» Послышалось мерное гудение. Ярче вспыхнули лампы. Наши тени чётче нарисовались на стене. Они, словно вампиры, нависали над тенью от стула. Джон шумно вдохнул. Костяшки его пальцев побелели. «Ещё не больно?» — миссис Деттерик вырвалась из рук мужа. «А я надеюсь, что больно! Я хочу, чтобы ты умер от боли!» Её муж вновь схватил её. Я видел, как струйка крови течёт у него из носа. И меня не удивило, когда в марте, открыв газету, я узнал, что он умер от инсульта. Зверюга встал перед Джоном и касался его плеча, когда говорил. Это противоречило заведённому порядку, но свидетели, за исключением Кёртиса Андерсона, знать этого не могли. А Кёртис промолчал. По выражению его лица мне показалось, что он думает только о том, как бы уйти с этой работы. Ему очень хотелось уйти. После Пёрл-Харбора он добровольцем ушёл в армию, но так и не попал за океан. Погиб в Форт-Брегге в автомобильной аварии. Джон тем временем расслабился от прикосновения пальцев зверюги. Я думаю, он понял далеко не всё из сказанного зверюгой, но его рука на плече успокаивала. Зверюга, который умер от инфаркта 25 лет спустя, По словам его сестры, это случилось, когда он ел сэндвич и смотрел телетрансляцию матча по рестлингу. Был хорошим человеком, моим другом, может, лучшим из нас. Он, несомненно, понимал, как человек одновременно и хотел уйти и боялся этого последнего путешествия. «Джон Кофи, вы приговорены к смерти на электрическом стуле». Приговор вынесен присяжными и утверждён судьёй. Господи, спаси народ этого штата. Вы хотите что-нибудь сказать перед тем, как приговор будет приведён в исполнение? Джон вновь облизал губы, но голос его прозвучал чётко и ясно. «Я жалею, что я такой, как я есть». «Должен жалеть!» — взвизгнула мать двух мертвых дочерей. «Должен жалеть, чудовище! Обязан жалеть!» Джон посмотрел на меня. Я не увидел в его глазах смирения, надежды попасть на небеса, обрести вечный покой. Как бы мне хотелось сказать вам, что я все это увидел. Но мне открылось другое. На меня смотрели глаза загнанного в ловушку животного и переполняли их страх, безнадёжность, отчаяние. Мне вспомнились слова Джона о том, как Уэртону удалось без шума увести Кору и Кэти с веранды. Он убил их вместе с их любовью. И так каждый день по всему миру. Зверюга снял новую маску с крюка, но как только Джон увидел ее и понял, для чего она предназначена, глаза его округлились от ужаса. Он посмотрел на меня, на его лысом черепе выступили огромные капли пота. «Сперепелиное яйцо», — подумал я. «Пожалуйста, босс, не надевайте эту штуку мне на лицо» простонал он пожалуйста не отправляйте меня в темнотух не заставляйте меня шагать в темноте я боюсь темноты зверюга смотрел на меня с вопросительно поднятыми бровями застыв с маской в руках решение следовало принимать быстро а голова работала с трудом маска традиция не закон надевали ее чтобы избавить свидетелей от неприятных аспектов казни А тут я понял, что нечего идти на поводу у свидетелей, во всяком случае, в этот раз. Джон, в конце концов, не сделал ничего предосудительного и уж, конечно, не заслужил того, чтобы перед смертью на него надевали маску. Пусть свидетели об этом и не подозревали, но мы-то знали наверняка, а потому я решил удовлетворить его последнюю просьбу. Что же касается Маджери Деттерик, то она, возможно, только поблагодарила бы меня за это». «Хорошо, Джон», — пробормотал я. Зверюга вернул маску на крюк. За нашими спинами недовольно загудел Гомер Крип. «Эй, -э, парень, надей на него эту маску! Или ты думаешь, мы хотим смотреть, как у него вылезут глаза?» «Успокойтесь, сэр», — не поворачиваясь ответил я. «Это экзекуция, и проводите её не вы». «Ты поймать-то его не сумел», — прошептал Гарри. Гарри умер в 1982 году, чуть-чуть не дожив до 80 Старик. До меня ему, конечно, далеко, но всё-таки есть чем похвалиться. Умер он от рака. Зверюга наклонился и достал из ведра губку. Нажал на неё пальцем, потом сунул его в рот. Мог бы этого и не делать, я видел, как с губки обильно тёк соляной раствор. Зверюга сунул губку под колпак и водрузил его на голову Джона. «Впервые я видел бледного зверюгу, мертвенно-бледного, едва не теряющего сознание. Он не просто так помянул суд Божий в нашем недавнем разговоре. Участвуя в казни Джона Кофи, он действительно боялся, что Господь отправит его в ад за то, что он способствовал убийству его создания». На меня накатил приступ тошноты. Подавил я его с немалым трудом. Жидкость с губки текла по лицу Джона. Дин Стентон затянул на грудный ремень. Его длины едва хватило. Мы приняли все меры, чтобы уберечь Дина в случае провала нашего ночного путешествия. Заботьтесь о его детях. Мы же не могли знать, что жить ему осталось меньше четырёх месяцев. После казни Джона Коффи Дин подал рапорт с просьбой перевести его в другой блок. Его определили в блок С, где заключённый убил Дина, вонзив заточку в шею и выпустив всю его кровь на грязный бетонный пол. Я так и не знаю, почему. Думаю, никто этого не знает. Наверное, по глупости. Почему люди вообще убивают друг друга? Газом, электричеством. Какое-то безумие. Зверюга проверил ремень, отступил на шаг. Я ждал, когда же он подаст команду, но Зверюга молчал. Скрестил руки за спиной, расправил грудь и молчал. Я понял, что команды он не подаст. Возможно, он не мог её подать, лишившись дара речи. Мне казалось, у меня тоже не повернется язык, но я взглянул в полные ужаса, плачущие глаза Джона и понял, что должен взять инициативу на себя. Должен, даже если потом мне придется целую вечность гореть в адском пламени. «Позиция два!» — прохрипел я, едва узнавая собственный голос. Колпак загудел. Десять пальцев оторвались от широких дубовых подлокотников и растопырились в десяти направлениях. Их кончики вибрировали. Над головой взорвались три лампы. Бах! Бах! Бах! Маджори Деттерик вскрикнул и без чувств повалилась на мужа. Она умерла в Мемфисе восемнадцать лет спустя. Попала под троллейбус. Джона бросила вперед. На какое-то мгновение его глаза встретились с моими. Он был в сознании. И именно меня видел он, когда мы вытолкали его из нашего мира в мир иной. Джон повалился на спинку старой замыкалки, колпак съехал набок, из-под него поднялся дымок. Смерть была быстрой. Я сомневаюсь, что безболезненной, как утверждают сторонники казни на электрическом стуле. Никто из них почему-то не проявил желания проверить это на себе. Но быстрой. Руки бессильно упали на подлокотники, по щекам ещё текла солёная вода и слёзы. Последние слёзы Джона Коффи.